польская девочка. Чтобы удовлетворить любопытство Ирины и Сета, Альма Беласко начала вспоминать. С той ясностью, с какой вспоминают ключевые моменты жизни, свою первую встречу с Ичиме и Фукудой, а потом постепенно перешла и к другим событиям. Впервые она его увидела в чудесном саду поместья Сиклив весной 1939 года. Она тогда была девочкой, которая ела меньше канарейки, днём ходила молчаливая, а по ночам рыдала, спрятавшись внутри шкафа с тройным зеркалом в комнате, которую обставили для неё дяди с тётей. То была настоящая симфония синего: синие шторы, синий балдахин над кроватью, бельгийский ковёр, бумажные птички на стене и репродукции Ренуара в золочёных рамах. Вид из окна, когда рассеивался туман, был голубым море и небо. Альма Мендель плакала по всему, чего лишилась навсегда. Хотя тётя с дядей пылко заверяли её, что разлука с родителями и братом только временная, не столь проницательная девочка давно бы поверила. Последний образ, оставшийся от родителей, был такой: пожилой мужчина, бородатый и суровый, одетый в длинное чёрное пальто и чёрную шляпу. И женщина намного моложе его, заходящаяся плачем на пристани в Данциге, и оба машут белыми платками. Эти фигуры становились всё более мелкими, размытыми по мере того, как корабль с жалостным воем уходил в сторону Лондона, а она, вцепившись в борт, ничем не могла помахать в ответ. Дрожащая от холода в дорожной одежде, зажатая между других пассажиров, сгрудившихся на корме, Чтобы видеть, как исчезает их страна, Альма старалась сохранять достоинство, как учили её с самого рождения. Расстояние до родителей всё увеличивалось, но девочка продолжала чувствовать и отчаяние, и от этого укреплялась в предчувствии, что больше их не увидит. Отец вёл себя необычно, обнял мать за плечи, как будто хотел помешать ей броситься в воду. а она одной рукой придерживала шляпку, защищая ее от ветра, и отчаянно размахивала платком, зажатым в другой. Тремя месяцами раньше Альма стояла вместе с родителями на этой пристани и прощалась с братом Самуэлем, который был на десять лет старше. Мама пролила много слёз прежде, чем смирилась с решением мужа отправиться Самуэля в Англию в качестве предосторожности на тот невероятный случай, если слухи о войне сделаются реальностью. В Англии мальчик будет в безопасности от призыва в армию и от ребяческой идеи записаться добровольцем. Мендели не могли вообразить, что 2 года спустя Самуэль в рядах королевского воздушного флота будет сражаться против Германии. Глядя, как хорохорится брат, отправляясь в своё первое путешествие, Альма ощутила предвестие угрозы, нависшей над её семьёй. Брат был маяком её жизни. Он озарял её светлые моменты, рассеивал страхи своим победным смехом, добрыми шутками и песнями под фортепиано. Он же, со своей стороны, восхищался Альмой с того самого дня, когда взял её новорождённую на руки. Розовый свёрток, пахнущий тальком и меукующий, как кот. И эта любовь ничуть не уменьшилась в следующие 7 лет, пока им не пришлось расстаться. Узнав, что Самуэль её покидает, Альма закатила единственную в жизни истерику. Девочка начала с плача и криков, а потом в ход пошли хрипы и валяние на полу, а закончилось дело в ванной с ледяной водой. в которую мать и воспитательница погрузили её без всякой жалости. Отъезд юноши оставил Альму безутешной и надломленной. Она подозревала, что это только пролог к более суровым переменам. Она услышала родительские разговоры о Лилиан, маминой сестре, которая живёт в Соединённых Штатах и замужем за Исааком Беласку, важным человеком, как всегда добавляли, произнося его имя. До этого момента девочка не знала о существовании этой далёкой тёти и этого важного человека. Не удивилась, что её неожиданно обязали писать им почтовые открытки самым красивым почерком. А потом Альма почувствовала неладное, когда её воспитательница включила в занятия по истории и географии Калифорнию. Это оранжевое пятнышко на карте на другой стороне земного шара. Родители дожидались окончания новогодних праздников, чтобы объявить, что она тоже какое-то время будет учиться за границей. Но, в отличие от брата, останется внутри семьи, у дяди Исаака, тети Лиллиан и их детей в Сан-Франциско. Путь из Данцига в Лондон, а оттуда на трансатлантическом судне в Сан-Франциско, длился 16 дней. Мендели возложили на мисс Ханни Комп, английскую воспитательницу, обязанность доставить альму живой и невредимой в дом Беласко. Мисс Ханикомб была женщина незамужняя, с подчёркнуто правильным произношением, вылищенными манерами и кислой миной. Она презрительно обращалась с теми, кого почитала ниже себя по социальной лестнице, и впадала в медоточивую услужливость с вышестоящими. Но за полтора года работы у Менделей эта женщина завоевала их доверие. Она не нравилась никому, и Альме в особенности. Однако мнение девочки не учитывалось при выборе наставницы и учителей, которые занимались ее домашним образованием в ранние годы. Родителям была нужна уверенность, что мисс Ханни Комп будет выполнять поручение на совесть. Поэтому они пообещали ей солидное вознаграждение, которое будет ей выдано в Сан-Франциско, как только девочка окажется у родственников. Мисс Ханни Комп и Альма путешествовали в одной из лучших кают. Сначала их одолевала морская болезнь, а потом скука. У англичанки не клеились отношения с пассажирами первого класса, но она предпочла бы лучше выпрыгнуть за борт, нежели якшаться с людьми ее собственного социального уровня. И посему провела больше двух недель, не общаясь ни с кем, кроме своей юной воспитаницы. На корабле были и другие дети, но Альма не заинтересовалась ни одним из организованных для них развлечений и ни с кем не подружилась. Она прирекалась с воспитательницей, украдкой хныкала, потому что впервые оказалась в разлуке с матерью. читала сказки про Фий и писала душераздирающие письма, которые вручала прямиком капитану, чтобы тот отнёс их на почту в каком-нибудь порту. Девочка боялась, что если передать их мисс Ханникум, они превратятся в корм для рыб. Единственным памятным событием этого долгого путешествия оказался проход через Панамский канал и праздник масок, когда индейца апач столкнуло в бассейн мисс Ханником с помощью простыни, превращённую в висталку. Беласко, тёти, дяди и их дети ждали альму в толкотливом порту Сан-Франциско. где вокруг кораблей суетилось столько азиатских носильщиков, что мисс Хэником испугалась, что они по ошибке прибыли в Шанхай. Тётушка Лилиан, одетая в шубку из серого каракуля и турецкий тюрбан, стиснула племянницу в душевающем объятии, а Исаак Беласко и шофёр в это время собирали в одну кучу 14 чемоданов и тюков, прибывших вместе с путешественницами. Двоюродные сёстры Марта и Сара Приветствовали родственницу холодным поцелуем в щёку и тотчас забыли о её существовании. Не по злобе, а от того, что они вошли в возраст невест и задача выйти замуж делала их слепыми ко всему остальному. Девушкам было не просто обрести желанных женихов, даже несмотря на деньги и престиж дома Беласку, потому что обе унаследовали нос от отца, а полноту от матери. Однако им досталось очень мало от ума Исаака и обаяния Лилия. А похожий на цаплю брат Натаниэль, единственный отпрыск мужского пола, родившийся через шесть лет после Сары, еще только робко заглядывал в пору созревания. Он был бледный, тощий, длинный, не умел обходиться со своим телом, у которого вдруг обнаружилось слишком много локтей и коленок, зато с задумчивыми глазами большой собаки. Он протянул Альме руку, твёрдо глядя в землю, и произнёс слова приветствия, как велели родители. Девочка уцепилась за эту руку, как за спасательный круг, и все попытки Натаниэли освободиться оказались тщетны. Так началась жизнь Альмы в большом доме в Сиклиф, где она в итоге проведёт 70 лет с небольшими промежутками. В первые месяцы 1939 года Она почти полностью исчерпала запасы своих слез, так что потом плакала всего несколько раз за всю жизнь. Альма выучилась перемалывать свои невзгоды в одиночку и с достоинством, полагая, что чужие проблемы никого не интересуют и что боль в конце концов растворяется в молчании. Она усвоила философские уроки своего отца, Человека жёстких неоспоримых принципов, который гордился тем, что сделал себя сам и никому ничего не должен, хотя это и было не совсем так. В упрощённом виде формула успеха, как Мендель ещё с колыбелей учил своих детей, состояла в том, чтобы никогда не жаловаться, ничего не просить, стремиться во всём быть первым и никому не доверять. Альме было суждено в течение десятилетий нести этот гигантский мешок с камнями, Пока любовь не помогла ей избавиться от некоторых из них, от такого стоического поведения в её облике чувствовалась некая загадочность. Ещё в детстве, много раньше, чем у неё появились тайны, которые следовало хранить. Во время Великой депрессии Исаку Беласку удалось избежать последствий экономического краха и даже приумножить капитал. Пока его соседи лишались последнего, он работал по 18 часов в сутки в своей адвокатской конторе и вкладывался в авантюры, которые на тот момент представлялись крайне рискованными, однако с течением времени принесли внушительную прибыль. Исаак был человек сдержанный, скупой на слова, но с нежностью в сердце. По его мнению, такое мягкосердичие ограничило со слабостью характера, поэтому он старался производить впечатление человека непререкаемо властного. Но достаточно было побеседовать с ним пару раз, чтобы почувствовать его доброту. В конце концов, репутация добряка стала мешать его адвокатской карьере. Когда Исаак Беласко был кандидатом на должность судьи в Верховном суде Калифорнии, он проиграл выборы, потому что конкуренты вменили ему в вину тенденцию к избыточному прощению в ущерб справедливости и общественным интересам. Исаак принял Альму в свой дом из самых лучших побуждений. Однако скоро ночной плач девочки начал действовать ему на нервы. То были непоказные, сдавленные всхлипы, едва различимые сквозь толстые резные дверцы шкафа из красного дерева, но всё равно они достигали его спальни на другом конце длинного коридора и отвлекали от чтения. Исаак полагал, что дети, как и животные, наделены естественной способностью к адаптации, и что девочка скоро утешится от разлуки с родителями, или же они сами переберутся в Америку. Он чувствовал, что не способен ей помочь. Его сдерживала стыдливость во всём, что касалось женских дел. Если он не сумел разобраться в поведении жены и дочерей, то как же мог он судить о поступках этой польской девочки, которой ещё и 8 лет не исполнилось? В голове адвоката зародилось мистическое предположение, что слёзы племянницы предвещают какую-то мировую катастрофу. В Европе ещё не зажили шрамы великой войны. Свежа была память о земле, изувеченной траншеями, о миллионах убитых, вдов и сирот, о смраде разорванных снарядами лошадей, об убивающих газах, мухах и голоде. Никто не желал повторения подобной катастрофы. Однако Гитлер уже аннексировал Австрию, контролировал часть Чехословакии, и его пламенные призывы к созданию империи высшей расы нельзя было взять и отнести как бреду мнишенного. В конце января Гитлер заявил о намерении избавить мир от еврейской угрозы. Евреев недостаточно было изгнать, их следовало уничтожить. Некоторые дети обладают особой психической чувствительностью, и не исключено, что Альма увидела в своих снах нечто ужасное и заранее испытывала боль. размышлял Исаак Беласку. Чего дожидаются его родственники, почему не уезжают из Польши? Он целый год безуспешно убеждал их поступить так же, как и другие евреи, которые бегут сейчас из Европы. Исаак предлагал им воспользоваться его гостеприимством, хотя у Менделя денег было достаточно, и они не нуждались в его помощи. Барух Мендель отвечал, что неприкосновенность Польши гарантирована Великобританией и Францией. Он чувствовал себя в безопасности под защитой своих денег и коммерческих связей. Единственная уступка, которую он сделал под натиском нацистской пропаганды, была отправка детей за границу. Исаак Беласко не был знаком с Менделем, но по письмам и телеграммам было очевидно, что муж его свояченицы человек столь же высокомерный и неприятный, сколь и упрямый. Прошёл почти месяц, Прежде чем Исаак решился вмешаться в проблему с Альмой, и даже тогда не был готов действовать самостоятельно, поэтому переложил это женское дело на жену. В спальне супругов разделяла только одна незакрытая дверь. Но Лиллиан была туга на ухо и перед сном принимала опийную настойку, так что она никогда не узнала бы о рыданиях в шкафу, если бы Исаак ей не рассказал. К тому времени мисс Ханни Комп с ними уже не было. Добравшись до Сан-Франциско, воспитательница получила обещанное вознаграждение и через 2 недели вернулась на родину. Возмущённая грубостью манер, неразборчивым акцентом и демократизмом американцев, как заявила она, не подумав, что эти обвинения могут показаться оскорбительными чите Беласку. А эти благородные люди обращались с ней вполне уважительно. При этом, когда Лилиан, прочитав письмо сестры, поискала за подкладкой дорожного пальто Альмы бриллианты, которые Мендоли зашили, скорее подчиняясь традиции, потому что великой ценности эти камни не представляли, она ничего не нашла. Подозрение сразу пало на мисс Ханникомп, и Лиллиан предложила отправить по следу англичанке одного из сотрудников Исаака. Но муж решил, что дело того не стоит. И мир, и семья в это время сотрясались достаточно, чтобы не отвлекаться на ловлю воспитательниц через моря и континенты. несколькими бриллиантами больше или меньше в жизни Альмы это ничего бы не изменило. Мои подруги по бриджу рассказывали, что в Сан-Франциско есть замечательный детский психолог, сообщила мужу Лилиан, узнав, что происходит с её племянницей. Что это такое? выпросил отец семейства на секунду оторвавшись от газеты. Название говорит само за себя, Исаак, не перекидывайся дурачком. У кого это из твоих подруг такой неуравновешенный ребёнок, что его нужно водить к психологу? Совершенно верно, Исаак, но они ни за что на свете в этом не признаются. Детство это изначально несчастный отрезок жизни, Лилиан. Сказочку о том, что дети заслуживают счастья, придумал Уолт Дисней, чтобы хорошо заработать. Какой ты упрямый, мы не можем допустить, чтобы Альма всё время безутешно рыдала, нужно что-то делать. «Хорошо, Лилиан, мы прибегнем к этой крайней мере, если больше ничего не поможет. А сейчас дай-ка, Альми, несколько капель твоей микстуры». «Право, не знаю, Исаак, мне кажется, это палка о двух концах. Нехорошо превращать девочку в опиоманку в таком раннем возрасте». Вот так они и обсуждали плюсы и минусы психологии и опия, а потом вдруг заметили, что шкаф уже три ночи пребывает в молчании. Супруги чутко прислушивались ещё две ночи и убедились, что девочка необъяснимым образом успокоилась и не только спит, как все обычные люди, но ещё и начала нормально питаться. Нет, Альма не забыла своих родителей и брата и всё так же мечтала поскорее с ними соединиться, однако запас её слёз подходил к концу, а ещё она смогла переключиться на зарождавшуюся дружбу с двумя людьми. Каждому из которых предстояло стать любовью всей её жизни с Натаниэлем Беласко и Ичимеей Фукудой. Первому недавно сравнилось 13 лет, и был он младшим из детей Беласко, а второй, которому как и Альме скоро исполнялось 8, был младшим сыном садовника. Девочки Беласко, Марта и Сара, Все целые озабоченные моды и вечеринками и поиском женихов жили в мире столь отличном от мира Альмы, что встречаясь с ней где-нибудь в усадьбе или на нечастых общих ужинах в столовой, они сильно удивлялись и не могли припомнить, кто эта малявка и отчего она здесь находится. Зато Натаниэль никак не мог от неё отвязаться. Потому что Альма прилипла к пареньку с самой первой встречи, решив, что застенчивый двоюродный брат должен занять место обожаемого ею Самуэля. Этот представитель рода Беласку был к ней ближе всех по возрасту, хотя их и разделяли 5 лет, и доступнее всех из-за его мягкого робкого характера. Девочка вызывала в Натаниэле смешанное чувство восторга и страха. Казалось, Альму вырезали из какого-то догматика с её красивым британским акцентом, которому она выучилась у воровки-воспитательницы, и с её серьёзностью могильщика. Она была жёсткая и угловатая, как доска, пахло нафталином из дорожных саквояжей, на лоб ей падала дерзкая белая чёлка, хотя вообще-то волосы у неё были чёрные, а кожа оливкового цвета. Поначалу Натаниэль пытался убегать, Но ничто не могло остановить ни уклюжего дружеского натиска Альмы, и Пареньок в конце концов уступил, потому что унаследовал доброе сердце своего отца. Он почувствовал молчаливую боль двоюродной сестры, которую она скрывала за гордостью, под разными предлогами уклоняясь от помощи. Альма была ещё девчонкой. Их объединяло только неблизкое кровное родство. В Сан-Франциско она жила временно, И затевать с ней дружбу было бы пустым расточительством чувств. Когда миновали 3 недели и не было никаких признаков, что визит двоюродной сестры подходит к концу, запас предлогов у Натаниэля истощился, и он спросил у Лилиан, не думает ли она удочерить девочку. "Надеюсь, до этого не дойдёт", вздрогнув, ответила мать. Новости из Европы приходили зловещие. Невозможное сиротство девочки принимало в её голове вполне зримые очертания. Потом, у этого ответа на теней, понял, что Альма остаётся на неопределённое время, и поддался инстинкту любви. Парнишка спал в другом крыле дома, и никто ему не рассказывал про плач в шкафу. Но он каким-то образом об этом узнал и по ночам на цыпочках пробирался в спальню к девочке, чтобы составить ей компанию. Именно Натаниэль познакомил Альму с отцом и сыном Фукуда. Девочка видела этих людей через окно, но не выходила в сад до начала весны. Потом погода улучшилась, и однажды Натаниэль завязал сестре глаза, пообещав сюрприз, и за руку провёл через кухню и прачечную в сад. Когда он снял повязку, Альма увидела, что стоит под большой цветущей вишней, точно в облаке розовой ваты. Рядом с деревом, опершись на лопату, стоял мужчина в рабочем комбинезоне и соломенной шляпе, с азиатскими чертами лица и смуглой кожей, невысокий и широкоплечий. На малопонятном дребежащем английском он сообщил Альме, что этот момент прекрасен, но продлится всего несколько дней, а скоро цветы дождём осыплются на землю до следующей весны. Этот человек был Такао Фукуда, Японский садовник, трудившийся в усадьбе уже много лет, и он был единственным, перед кем Исаак Беласков в знак уважения снимал шляпу. Натаниэль вернулся домой, оставив сестру в компании Такао, и японец показал ей весь сад. Он провёл её по террассам, ступеньками устроенным на склоне от вершины холма, где стоял дом, до самого пляжа. Они прошли по узким дорожкам, и на их пути то и дело встречались позеленевшие от сырости копии античных статуй, фонтаны, деревья редких пород и влагостойкие растения. Такао рассказывал, откуда они происходят и какого ухода требуют, а потом они добрались до беседки, увитой розами, откуда открывался прекрасный вид на море. по левую руку вход в бухту, а по правую мост Золотые ворота, построенный несколько лет назад. Можно было разглядеть колонии морских львов, отдыхающих на скалах, а при большом терпении и удаче китих, которые приплывали в Калифорнийские воды с севера, чтобы рожать. Потом Такао отвёл девочку в теплицу, миниатюрную копию вокзала викторианской эпохи из чугуна и стекла. Внутри Под рассеянным освещением во влажном тепле, которое поддерживалось системой отопления и распылителями воды, нежные растения накапливались силой в ящиках, на каждом из которых была карточка с названием и дата будущей пересадки. Между двух длинных столов из грубого дерева Альма разглядела мальчика, сосредоточенно подрезавшего росток мастикового дерева. Услышав, что кто-то вошёл, мальчик бросил ножницы и застыл по стойке смирно. Такао подошёл ближе, прошептал что-то на непонятном для Альмы языке и взъерошил мальчику волосы. "Это мой младший сын", сказал он. Альма, не стесняясь, разглядывала отца и сына, точно представителей другого биологического вида. Они не походили на азиатов с иллюстраций энциклопедии Британника. Пренёк приветствовал её, согнувшись всем туловищем, а головы не поднял и потом. "Я и Чимейи" Четвёртый ребёнок Такау и Хейдеку Фукуда. Польщён знакомством с вами, госпожа. Я Альма, племянница Исаака и Лилиан Беласко. Пощёна знакомством с вами, господин, отозвалась она растерянно и радостно. Эта первоначальная официозность, которую любовь потом окрасит юмором, определила главную тональность их долгих отношений. Альма, более высокая и мощная, выглядела старше. Щуплость Ичемии была обманчива. Он без усилий поднимал с земли тяжёлые мешки и возил вверх по склону нагруженную тачку. У мальчика была большая по сравнению с телом голова, кожа цвета мёда, широко расставленные чёрные глаза и жёсткие непокорные волосы. У него ещё не сменились молочные зубы, а при улыбке глаза превращались в две полоски. Остаток утра Альма ходила за Ичеми, а он высаживал растения в ямки, выкопанные отцом, и открывал ей тайную жизнь сада. Переплетенных под землей усов, корней, почти невидимых насекомых, крохотных ростков, которые через неделю станут уже высотой с ладонь. Он рассказывал о хризантемах, которые в это время доставал из теплицы, о том, как их пересаживают весной и как они расцветают в начале осени, раскрашивая и радуя сад, когда все летние цветы уже засохли. Он показывал розовые кусты, которые задыхались от бутонов, и объяснял, что почти все бутоны нужно будет удалить, оставив лишь несколько, чтобы розы росли большими и здоровыми. Он учил девочку различать луковичные растения от семенных, те, что любят солнце, от тех, что любят тень, привезенные издалека от местных уроженцев. Такао Фукуда, краем глаза всё время наблюдавший за детьми, Подошёл поближе и сказал, что Ичимей занимается самой деликатной работой, потому что родился с зелёными пальцами. Мальчик покраснел от такой похвалы. Начиная с этого дня, Альмы с нетерпением ждала садовников, которые пунктуально появлялись в усадьбе в конце каждой недели. Такао Фукуда всегда брал с собой Ичимея, а иногда, если работы было больше, приводил и старших сыновей, Чарльза и Джеймса. Или Мигуми, свою единственную дочь, которая была на несколько лет старше Ичимей. Она интересовалась только наукой, и пачкать руки в земле не доставляло ей никакого удовольствия. Терпеливый и дисциплинированный Ичимей выполнял свои обязанности, не отвлекаясь на присутствие Альмы, потому что был уверен, что в конце дня отец предоставит ему свободные полчаса, чтобы поиграть с девочкой.